Такая неожиданная процессуальная грамотность быстро объяснилась. В кармане Розова была обнаружена выписка из 127-й статьи Конституции, в которой говорится о неприкосновенности личности и порядке производства ареста. Это была вырезка из Конституции, в редактировании которой участвовала убитая им Пронина. Розов вел себя нагло и уверенно. Он категорически отрицал свою причастность к убийству, требуя предъявления доказательств. Первым сознался Федотов. Он тоже долго запирался, но не выдержал, когда мы ночью привезли его на больничную улицу, на то самое место, где была убита Пронина. "Уведите меня", сказал он. "Я всё расскажу, как было, только уведите меня с этого места" склиповая и дрожа он подробно рассказывал нам, как он Розов и Ещёркин выследили двух женщин, возвращавшихся с вокзала, и убили одну из них. После убийства, захватив её чемодан, они убежали на кладбище. Там Ещёркин начал открывать чемодан, торопясь рассмотреть содержимое. Замки не поддавались, и он пытался открыть крышку чемодана ножом Розова, тем самым ножом, которым была убита Пронина. Розов возмутился и дал понять, что этот нож предназначается для иного применения. Тогда так и не открыв чемодана, они отнесли его в дом Розова. На утро, узнав, что имя убита делегатка съезда Мария Владимировна Пронина, бандиты устроили совещание. Прежде всего решили сжечь чемодан, оставив однако вещи. Чемодан жгали в печке, предварительно оторвав от него изъяпрятов, металлические замки и застёжки. На следующий день они отправились в траурём в дом советов, где трудящиеся меликеса прощались с телом Прониной. Вместе с другими они подошли к постаменту, на котором был установлен открытый гроб, и внимательно рассмотрели убитую. Потом были похороны. И на них Розов, Федотов и Ещёркин присутствовали, с интересом слушая речь на гражданской панихиде. Очень важные были похороны, говорил нам Федотов. И жалостные. Ещеркин даже прослезился, ей-богу не вру. Народу было тьма тьмущая. Сразу же после допроса Федотова мы вместе выехали в дом Розова, где начали производить тщательный обыск. Под настилом дворового крыльца в куче мусора удалось обнаружить металлические замки и застежки, сорванные с чемодана Марии Владимировны Прониной. Вторым сознался Ещеркин. Лупа улыбаясь, он цинично повторял уже знакомые подробности. Розов всё ещё пытался отпираться. Когда ему было сообщено, что его соучастники уже сознались, он потребовал очной ставки. "Вилли Федотов. Сашка", хрипло произнёс Федотов. "Говори, чего уж там, засыпались?" Розов метнул на него бешеный взгляд и задыхаясь от злобы закричал: "Врёшь, паразит! Врёшь, сволочь! Это ты убивал!" "Я ничего не знаю". Тогда позвали Ещёркина. Всё с той же тупой, дегенеративной улыбкой, обнажавшей гнилые зубы, Ещёркин подтвердил, что они втроём убили Пронину. И только после этого, задыхаясь от бесчисленной злобы, клокочущей в его сожжённом алкоголем горле, с раскалёнными ненавистью глазами, главарь этой шайки розвов начал хрипло рассказывать о своём преступлении. Время от времени он прерывал рассказ и начинал вдруг протяжно, по-звериному выть, уставившись в одну точку налитыми кровью глазами. В эти минуты он походил на взбесившееся животное и был особенно страшен и отвратителен. Впрочем, его соучастники выглядели не лучше. Все трое, спявшиеся и озверевшие дети кабачников и кулаков, они являли собой гнусное зрелище отбросов общества. Они проводили время в бандитских налётах и грабежах, терроризируя население Милекеса. Возвращённые и воспитанные антисоветской средой, они занимались не только обычной уголовщиной, но и своеобразной борьбой с советской властью, с советским правопорядком. Недаром Федотов любил говорить о себе: "Я ночной царь миликесса. Ночью я хозяин". В течение последующих двух дней раскрывались всё новые и новые преступления, совершённые этой шайкой. Вещи Прониной были обнаружены на квартире сестры Розова Гуляевой и её мужа, хорошо знавших о происхождении этих вещей. Там были найдены синие шапочки с строгательными помпонами, которые Пронина везла из Москвы в подарок своим детям. Делегатский билет Марии Владимировны и сделанные ею на съезде записи были сожжены преступниками. Так было раскрыто убийство Марии Владимировны Прониной.